Не знаю по какой причине, когда возникла вражда между министрами кино и телевидения. На всем ясно было, что помимо служебного соперничества существовала и огромная личная неприязнь. Когда на следующий день после телефонного разговора с Лапиным, я в назначенный час прибыл в гости около по милиционера меня поджидал референт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 которая вскоре свернула на разговор о поэзии. Незадолго перед этим по телевидению прошли поэтические вечера Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко. От этих поэтов мы перескочили на Мандельштама, Цветаеву, Пастернака, Ахматова, Гумилёва. Латин развернулся во всем великолепии. Он знал поэзию XX века блестяще. Все и всех читал, много стихотворений помнил наизусть. Я и сам люблю поэзию и тоже кое о чем ведал, насилию уступал ему в рудицы. А письма Цветаева к Тисковой вы читали? В каком издании, в пражском? Я кивнул. Надо читать обязательно в парижском.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 Звонок Сталина к Пастернаку, подробности о Нобелевской премии за роман Доктор Живаго, надрельштаровские стихи о кремлевском горце, которые обошлись автору ценой его жизни.